Глава девятнадцатая. После бури. Рано утром после бури я вышел на улицу и увидел, что все изменилось. Я не говорю о сломанных и упавших ветках, желтой листве, засыпавшей грязную улицу. Изменилось нечто глубинное, что сложно увидеть. Полчища улиток, внезапно появившихся повсюду с наступлением утра. Тревожный запах дождевой воды, пасмурная погода — все оказалось признаками необратимых перемен. Я заглянул в лужу и увидел мокрую грязь. Даже земля словно ждала чего-то. Неподалеку виднелись пожелтевшая трава, сломанный папоротник, зеленые листья каких-то растений, покрытые капельками воды, а чайки, медленно кружившие над пропастью справа от меня, показались мне более опасными и решительными, чем всегда. Конечно же, можно предположить, что внезапное похолодание, ветер и озарявший небо яркими вспышками, успокаившийся ураган — просто обман. Но когда я шел, мне показалось, что птицы и насекомые, деревья и скалы, старый мусорный бачок и покосившийся столб электропередачи — все утратило интерес к жизни, а после полуночи разразилась буря, вернув нам утраченный смысл и забытые надежды. Стоит ли просыпаться в полночь от стука окна, шума ветра и раскатов грома, чтобы понять истинную глубину жизни, ее осмысленность? как моряк, проснувшийся ночью во время шторма, инстинктивно побежавший проверять паруса. Я вскочил с кровати еще до конца не проснувшись, закрыл все окна, погасил настольную лампу, а потом пошел на кухню и выпил воды, глядя на кухонную лампу, качавшуюся от сквозняка. Внезапно подул сильный ветер, от которого, кажется, закачался мир, и отключилось электричество. Все погрузилось в темноту, а у меня замерзли босые ноги. Я видел из окна, в просвет между качавшимися соснами и тополями, белизну пены волн, становившихся все выше. Похоже, где-то поблизости молния ударила в море. А потом, на фоне частых вспышек молний, куда томчавшихся облаков и качавшихся веток, земля и небо смешались. Я был доволен, что стою среди ночи на кухне с пустым стаканом в руке и наблюдаю за миром из окна. Утром я пытался понять, что же произошло. Так зевак, оказавшийся на месте страшной аварии или громкого убийства, внезапно понимает, смерть и катастрофы объединяют нас в нашем общем мире. А потом, глядя на упавшие велосипеды и сломанные ветви, я все-таки подумал, во время таких ураганов мы осознаем свою причастность, свою принадлежность к общей единой жизни. Какая-то маленькая птичка, похоже, воробей, упала во время урагана в грязь и теперь умирала. Я так и не понял, от чего. Пока я холоднокровный с любопытством рисовал ее в своей тетради, закапал дождь.